Им потребовался еще час, чтобы разыскать проститутку. Вдоль реки Майами, в том месте, где ее пересекала шоссе И-95, было устроено пристанище для бездомных. Прежде здесь располагалась большая городская автостоянка, и десятки старых счетчиков для оплаты парковки нелепо торчали среди бесчисленных картонных коробок и прочих утлых укрытий от дождя и ветра. Вонь и грязь дополняли общее впечатление. Это было дно жизни, а кто обитает на дне? Подонки. Эйнсли и Родригес выбрались из машины с брезгливой осторожностью, памятуя, что здесь на каждом шагу можно вляпаться в кучу дерьма. Как им уже удалось выяснить, Эрнестина Смарт и Огонек обитали в большом фанерном контейнере, в котором, судя по маркировке, когда-то перевозили автопокрышки. Теперь контейнер пристроился на краю трущоб у самой реки, в нем была прорезана дверь, а на двери снаружи висел амбарный замок. Пришлось двигаться дальше. Обследовав шлюходром, пересечение бульвара Бискейн с 8 северо-восточной и 11 улицами, угол Ист-Флаглер и 3 авеню, Они опросили нескольких дневных бабочек и узнали, что ни Эрнестину, ни ее подружку в этот день никто не видел. В итоге пришлось возвращаться в трущобы. На этот раз дверь была открыта. Хорхе отважно просунул голову в темноту. «Эй, Эрнестина, привет! Это твой друг из полиции. Как делишки?» тепловатый голос не замедлил с ответом. Кабыделишки шли хорошо, разве гнила бы я в этой дыре? Не хочешь мной попользоваться, легавый? Я тебе дам со скидкой. Какая жалость, как нарочно, сейчас очень занят. Убийство вот расследую. Болтают ты и Огонек были там, когда это произошло, все видели. Эрнестина решила показаться на белый свет» хорхи сразу понял, что ей едва исполнилось 20 хотя повадки ее скорее пошли бы женщине вдвое старше. Эта чернокожая девушка сошла бы за красавицу, если бы не опухшее лицо и несколько резких преждевременных морщин. Фигура же ее по-прежнему была хороша. Чуть мешковатый белый тренировочный костюм не мог скрыть стройных форм крепкой, красиво очерченной груди. Она смотрелась в Хорхе, и в глазах ее вспыхнул интерес. «Я много чего видела», — сказала Эрнестина. «Всего и не упомнишь». «Может, вспомнишь, если я помогу?» Эрнестина попыталась состроить улыбку женщины-загадки. Хорхе знал, что ответом будет «да». С проститутками всегда так, потому что детективы стараются с ними дружить. Эти девицы наблюдательные и готовы выложить все, что знают если полицейский придется им по душе или предложит выгодную сделку. «Нет, добровольно на сотрудничество с полицией они, конечно, не пойдут. Нужно уметь к месту и вовремя задать вопрос». И Хорхи начал прощупывать почву. «Ты случайно не работала прошлой ночью в районе 3-й Северо-Восточной и 12-й улиц?» «Все может быть, а что?» Я подумал, вдруг ты видела, как двое мужчин, напали на пожилого белого, застрелили его и укатили на его машине. Двоих мужчин не видела, врать не буду. А вот одного из наших с размалеванной белой куклой видела. Они и пришили старичка. Хорхе посмотрел на Эйнсли, тот кивнул. Дело начало раскручиваться. «Давай проясним» предложил Хорхе. «Речь идет о чернокожем мужчине и белой женщине?» «Ну?» Эрнестина разглядывала его в упор. «Ты и дальше хочешь, чтобы я тут тебе пела за так?» «Смотря что напоешь, если что-нибудь дельное, сотню получишь наверняка». «Классно!» Она осталась довольно услышанным. «Тебе известны их имена?» Черного придурка кличут кермит лягушонок Он смахивает на лягушку лупоглазый. Смех да и только. А вообще-то он опасный. С такими даже мы не связываемся. А женщина? Слышала, что звать ее мегги Она все время с Керметом таскается. Торчат они почти всегда в забегаловке на восьмой. Их там уже пару раз брали за наркоту.